Глава 1. Где встречаются старую знакомую и подают непрошеные пирожные. Скажем просто, они никогда не стали бы участвовать в расследовании убийства. Но, как потом сказала Тельма, всё случившееся, во всяком случае поначалу, неотъемлемая часть жизни в маленьком городке. Случилось кое-что, потом кое-что ещё, а потом ещё и ещё. Пет пошла в банк в Тирске, а не в Рипене. Лис столкнулась с Паулой в то утро в Тesco. Первое в череде событий произошло потому, что по четвергам они проводили традиционное кофе-питие в кафе в садовом центре Тирска. Не в среду, потому что Тельма целый день работала в благотворительном магазине, и не в пятницу, потому что в это время Пэт любила ходить в фермерский магазин, а Лис забирала внука из школы. И по негласному соглашению ни в понедельник, ни во вторник, ведь это начало недели, а им казалось, что лучше встречаться, когда неделя идёт на убыль. Это напоминало о тех временах, когда они преподавали в начальной школе Святого Варнавы. Утренние перемены в пятницу сопровождались чувством предвкушения и шоколадным печеньем. Это были дни, когда жизнь привязывалась к выходным. Два долгожданных дня вдали от гуаши и зарядки, рисунков губкой и прописей. С тех пор, как все они вышли на пенсию, Пэт два года назад, Тельма и Лис четыре. Выходные, скажем честно, несколько утратили это особое качество, этот сакральный, выхваченный украдкой блеск. По правде говоря, дни даже стали какими-то одинаковыми. Воскресенье, вторники, четверги. И с этим единообразием приходилось бороться с помощью книжных клубов, фитнеса и смен в благотворительном магазине. Бороться, но не признавать. Отсюда кофе по четвергам в садовом центре Тирска. Удобная парковка, почти нет туристов. И будь это не четверг, не кафе в садовом центре, они бы не встретили Топси и Каллиен. И что самое важное, Тельма не наткнулась бы на Топси, плачущую в туалете. А по общему мнению, с этого всё и началось. Итак, четверг, кафе в садовом центре около 11:30 утра. Унылый и моросящий день в конце февраля, когда мокрая зима сменилась наконец не менее мокрой весной, и витринам с надписью "Приготовьтесь к новому сезону" пришлось потрудиться, чтобы создать образ перемен и веселья. Лёгкий дождь размазывался по окнам кафе, и всё вокруг казалось мокрым. мокрым, тёмным и капающим. Поля вокруг города заполнили огромные зеркальные плиты воды, дороги и переулки были помечены знаками, предупреждающими о наводнении, а в кафе отчётливо пахло сырыми пальто и леденцами от кашля. Заведение было заполнено примерно на 2/3 людьми определённого возраста, любимые выражения пэт. Дочь, пригласившая родителей на кофе, Странная, молчаливая семейная пара, угрюмо поглощающая полный английский завтрак, и в основном такие же компании друзей, как они сами. Кофе, пирог и болтовня. Расположившись за любимым столиком, круглым, в дальнем углу, подальше от стойки с подносами и магазина Эдинбургской шерстяной фабрики, они обменивались новостями. У младшего сына Пэт, Лиама, появилась первая девушка. «Да, приятная вроде, но, кажется, какая-то поэтесса с одной из этих кельтских татуировок на предплечье. Не помешает ли это Ли ему сдать экзамены и поступить вдаром на строительный факультет?» «С божьей помощью», — сказала Лис. «Да при чём тут божья помощь?» — ответила Пэт. «Ему нужно сосредоточиться на оценках, а не на кельтских поэтессах». Потом обсудили внука Лис Джейкоба, который, несмотря на то, что учился в лучшей школе Бороу-Бриджа, У лучшей учительницы, безупречная миссис Белл, рейтинг пять звёзд, оказывался во всех группах поддержки для детей с особыми потребностями. Вдобавок, у него всё чаще случались приступы, которые Лис именовала срывами. Тревожнее всего было то, Лис фирменно нахмурилась, что в школе начали намекать. К сожалению, им кажется, стоит рассмотреть новые варианты. Беседа подходила к концу. Они уже обсуждали последнюю серию саги о Завуче из их старой школы, её новых персональных номерных знаках, всё, что надо знать о системе образования, мрачно заметила Тельма, когда Ли с неожиданно выполила: "Это Топси?" Как будто обсуждение бывшего места работы каким-то образом материализовало их бывшую коллегу. Тельма и Пэт огляделись. Тельма ожидала увидеть резкие, но немного мрачноватые черты лица, Черты которой идеально соответствовали решительным записям в детских тетрадях почтенью. Читает с некоторой беглостью. Пожалуйста, попробуйте дочитать эту книгу дома. Пэт инстинктивно проверила бюст, пригладила волнистые волосы, выкрашенные хной, и поправила лёгкий яркий шарф, припомнив так ясно, словно на его услышала его тот неодобрительный возглас в глубине горла. который сопровождал многое, что годами она делала перед Топси. Обильное использование блёсток, пародирование школьного секретаря, чрезмерно восторженное исполнение песни Мы идём охотиться на медведя. Но первый они увидели не Топси, а Келлиэн и её дочь, некогда похожую на принцессу Золотовласку. Она стала старше, располнела, на её лице проступили мрачные йоркширские черты матери. Но в ней по-прежнему оставалось что-то от принцессы. Розовое пальто Chanel, сумочка Michael Kors, золотые локоны, явно уложенные в салоне класса повыше, чем завивка и окраска, куда они ходили. Она оглядывала переполненное пространство в поисках свободного столика. Тельми, поклонница чёрно-белых фильмов, она тут же напомнила Бэт Девис. Казалось, над головой Кэли Н вот-вот всплывёт надпись Что за дыра? А рядом с Кален стояла сгорбленная фигура, скручившая руку, будто ребёнок на пешеходном переходе. Растерянное, раскрасневшееся лицо подрагивало, она яростно оглядывалась по сторонам, словно недоумевая, где находится и что от неё хотят. Затем это лицо прояснилось, и Тельма Спет наконец узнали. Н некогда эффектные, но грозные черты бывшей воспитательницы. Топси Джой. Её имя всегда вызывало у Пэт, у которой была привычка давать людям прозвище, ассоциации с детскими книжками с картинками. Топси Джой в парке, Топси Джой на море. Возможно, именно поэтому Топси старалась быть такой жёсткой, чтобы компенсировать неверное впечатление, которое могло произвести её имя. Когда Келли Эн услышала восклицание лис и увидела всех троих за столиком, Её лицо прояснилось от внезапного облегчения, как будто именно их она и ожидала тут встретить. «Смотри, кто здесь!» — сказала она, слегка встряхнув Топси. «Мама, посмотри, кто это!» Она лучезарно улыбнулась им. Что-то в её радости, в нарочитости слов, обращённых к матери, создавало впечатление, будто их подчеркнули розовым фломастером. Все трое из-под тяжка переглянулись, Никто и никогда не разговаривал таким тоном с Топси. Но та, похоже, вообще мало что понимала. Ни тени узнавания не проскользнуло по её лицу, так как Элен осторожно подводила её к столику. "Ну вот", сказала Лис, но Топси отшатнулась от улыбающейся женщины в зелёном кардигане, разглядывая её короткие седые волосы и морщины, как будто пыталась вызвать в жизни какое-то давнее воспоминание. Сколько лет, сколько зим! Добавила Лис уже менее уверенным тоном. На самом деле, прошло уже более полутора лет с тех пор, как они видели её на похоронах Гордона. Тогда они стояли, прижавшись друг к другу, на церковном дворе в Балдерсби. Лицо Топся застыло как маска, а Келли Н каким-то образом съёжилась и стала похожей на ребёнка. Мы просто вышли прогуляться. Проветриться немного, произнесла Келли Н. Правда, мама? И снова этот тёплый весёлый, но нарочитый тон с ноткой усталости, который ни от кого не ускользнуло. Все трое уставились на Топси, а та посмотрела на них в ответ так, будто напряжённо разгадывала судоку, и её прервали. Момент нарушила внезапная вспышка жизнерадостной энергичной балады. "А это Франклин", определила Пэт. Кэлиен принялась лихорадочно рыться в сумочке Michael Kors и выудила оттуда ярко-розовый телефон. «Дамы, мне необходимо ответить», — сказала она серьезным, сожалеющим тоном, словно ей звонил младший член королевской семьи. «Отлучусь буквально на две секунды». Кэлли Энн была не совсем права. Две секунды растянулись на 33 с половиной минуты. Впоследствии каждой казалось, будто Кэлли Энн в какой-то степени навязала им свою мать. «Не то чтобы мы возражали. Бедолажка, ей нужен был перерыв». сказала Лис позже Пэт. Ну, она его, конечно, получила, ответила та. И да, конечно, никто из них не возражал ни сколечко, но, скажем честно, последующие 33 минуты были довольно напряжёнными. Не то чтобы они были не рады Топси, просто это было совсем не то, что Лис называла как в старые добрые времена. С самого начала было ясно, у Топси какие-то трудности. Во-первых, разговор не клеился, другого слова не подберёшь, все реплики и вопросы, обращённые к Топси, были встречены недоуменным молчанием, словно помехи в телефоне. Как будто Топси не слышала или не понимала совершенно ясные замечания о детях, праздниках, неурядицах в новом супермаркете Олди, больных коленях и протекающих водостоках. А ещё те странные замечания Топси о Гордане, Своем покойном муже она говорила в настоящем времени, как будто тот отлучился в гольф-клуб, а не лежал на кладбище в Балдерсбе. О Келли Энн, как будто она все еще училась в школе, а затем другие бессвязные реплики о непрочной изгороди или людях, приходивших в гости. Все эти замечания не имели ни малейшего смысла. Пэт пыталась поправлять Топси. Однако опытно учил Лиз с матерью Дерека и Тельму с тетей Айрин обратному. Слушая Пэт, Тельма вспомнила, как тётя Айрин настаивала на том, что дядя Билл, покойный, просто спустился в огород, и как раздражённые поначалу возражения матери со временем сменились усталым: "Да неужели, Айрин?" Разговор о школе Святого Варнау шёл немного лучше, хотя было очевидно, что Топси понятия не имела, что школа стала академией, или если уж на то пошло, что вообще такое академия. К тому же она, похоже, считала, что Тельма ещё не вышла на пенсию, хотя именно она подарила ей кофеварку на прощание. Мало того, что разговор шёл с трудом, так они уже задержались на 25 минут дольше обычного. Лис, украдкой бросавший измученный взгляд на часы, нужно было забрать чай для Джейкоба, а ещё ей хотелось присмотреть растения для клумбы. Тельме пора было сменить верну в благотворительном магазине. А Пэт наполовину мечтала о шопинге в Country Casuals в Харрогете. Другая половина, больше половины, подумывала о том, чтобы вернуться домой пораньше и осмотреть спальню Лиама. Не найдет ли она там следы кувырканий с кельтской поэтессой. Но было ей что-то еще. Что-то, что привнесло у нотку холода и сомнений в их привычный еженедельный ритуал кофепития. Болезнь, которая явно нависла тенью на Топси, Они в разное время наблюдали у бабушек и дедушек, потом у родителей, у посетителей церкви, у бывших коллег и, все чаще теперь, у партнеров и друзей из числа ровесников. Приходилось смотреть правде в лицо. От старости никуда не деться, и с этим может столкнуться каждый. Если деменция случилась с Топси, решительной и здравомыслящей Топси, которая могла продраться через кучу грязных палитр с краской быстрее, чем кто-либо в «Блю Бейс», то она несомненно могла случиться и с ними. Так что все почувствовали облегчение, когда Келлин объявилась у столика: "Простите, дамы". А её самозабвенный смех прикрыл тридцать три минуты и объёмную сумку от Эдинбургской шерстяной фабрики. Отсутствие явно пошло ей на пользу. Она выглядела намного счастливее, как весенние цветы, более сияющие, улыбчивой, яркой. Она несла с собой поднос, где было кофе на всех плюс пять изумительных вишнёвых пирожных розового цвета. "Сегодня день пирожных, дамы", весело объявила она. "Пирожные, мама". Она поставила поднос и неожиданно крепко обняла Топси сзади, от чего у Тельмы на глаза навернулись слёзы. Что бы ни ждало Топси в будущем, в нём также была Келли Эн, её опора. На самом деле никто не хотел сладкого. Тельма наелась тостами, Пэт страдала от своего обычного послепирожного чувства вины перед калориями, а Алис с откровенным ужасом смотрела на свой десерт. Ещё более неловко было от того, что вся эта история с кофе и сладким сильно всех задержит. Беседу не могла спасти даже жизнерадостная Келли Эн. У них никогда не было с ней ничего общего. Все годы работая рядом с Топси, они просто наблюдали за её жизнью. Пони по кличке Мафин, частная школа, затем другая, когда с первой не сложилось, что означало, экзамены она не вытянула. Затем при финансовой поддержке родителя она начала работать косметологом, потом стала совладелицей конюшни, опять же при поддержке Гордона и Топси. Затем ей подвернулся женатый а после встречи с Келли Энн, немедленно разведённый, ветеринар из Ричмонда. Свадьба со струнным квартетом и ледяной скульптурой и главный лейтмотив её жизни, по выражению Пэт, дизайнер такой-то и сякой-то. Пока они сидели, а в кафе стоял обеденный переполох, Келли Энн жизнерадостно задавала множество вопросов, которые лишь доказывали, что она знает о них примерно столько же, сколько они о ней. У Лисс был один сын, а не две дочери. Пэт никогда не увлекалась садоводством. А уж откуда Кэллиан взяла, что Тельма следить за регби, уму непостижимо. Изредка в разговор вступала Топси. Некоторые из её реплик имели смысл, некоторые нет. Каждый раз её дочь реагировала одинаково. Тепло улыбалась, накрывала её руку своей и делала многозначительную гримасу в сторону остальных женщин. Разговор о Кэлли Энн получился чуть более содержательным. Она недавно уволилась, последнее место оказалось полное «Ж», и сейчас помогала своей подруге Несс, которая занималась недвижимостью. Никто не хотел спрашивать, что там с ветеринаром из Ричмонда, но она, словно прочитав их мысли, сказала, «Конечно, мы со Стюартом больше не вместе», и печально улыбнулась им. «Как жаль», — сказала Тельма. Кэлли Энн философски покачала головой. «Знаете, каково это? Когда любишь кого-то, но настолько сильно, что быть вместе причиняет боль», — произнесла она. Все кивнули, хотя на самом деле никто этого не знал. Пэт лениво размышляла, можно ли отнести сюда тот случай, когда она швырнула боксеры Рода через всю комнату и рявкнула. «У нас есть корзина для грязного белья». «Есть ли кто-то на примете?» — спросила она. Келли Энн улыбнулась с исключительно жеманным видом. Да вы же сами знаете. Приходится перецеловать множество лягушек, прежде чем найдёшь своего принца. И, конечно, он явился к нам в дом, внезапно заявила Топси. Все уставились на неё. Что ты сказала, дорогая? спросила Лис. Они все посмотрели на неё. Несколько человек. Они приходили в дом в разное время. Гордон сказал, что всё уладил. Жаль только, что он мне ничего не сказал. Она начала крошить пирожные со сосредоточенных хмурись. Финансовые недочёты, вот что он всё время твердил. Мама, сейчас не время для этих разговоров. Голос Клэн звучал мягко, но решительно. Жизнерадость с угасла, в нём отчётливо прорезалась сталь. Нотка усталости в голосе подтверждала, что она сталкивается с этим не впервые. Топси проигнорировала её, но продолжала хмуро смотреть на тарелку с крошками. «Финансовые недочеты», — повторила она неуверенно. Лис и Пэт покосились на нее, пытаясь понять, к чему это она сказала. Тельма в этот момент случайно взглянула на Келли Энн и увидела, как черты лица принцессы уступают место чему-то совсем иному, более взрослому, печальному и с едва уловимой скорбью, как в тот раз, когда пони по кличке Маффин пришлось усыпить. «Это так грустно!» Кэлен понизила голос и два шепота слова. Всё развивается так быстро. Такая жизнь не для неё. Все трое сочувственно переглянулись. Слова здесь были излишни. Все ощутили облегчение, когда 5 минут спустя Лис наконец покачала головой и с сожалением, но твёрдо произнесла: "Теско завёт". Эд и Тельма тоже нашли оправдание, оставив Топси и Кэлен за столиком в углу в окружении грязных кофейных чашек. их два тронутых розовых пирожных. Топси Джойс в садовом центре, подумала Пэт, оглянувшись и внезапно ощутив со днящий укол жалости.